Из подземелья раздались крики «Ай, ну конечно, конечно мы забыли об этих!» Нерон поволок Санеку в центр арены, наклонил голову к решетке «В подземелье веселье достигло апогея!» Дым благовоний смешивался с копотью масляных ламп. Блестели ноги, умощенные тела. Люди валялись на мраморном полу, оттяжелев от вина. Храпели на ложах, занимались любовью. И все это в гоготе, в пьяных криках и стонах. «Эти <режут> лежат на шлюхах, жрут, пьют и орут», — шептал Нарон. Эти и есть толпа, то есть, точнее, великий римский народ, который нас с тобой окружал все эти годы. Теперь, по-моему, собрались все. Можно начинать. Ну, естественно, роль Нерона буду играть я. Что ты, что ты так уставился? Я не понимаю, Цезарь сказал Сенека. Нерон усмехнулся. «А помнишь, ты рассказывал мне в детстве историю, как умирал великий Цезарь Август?» Он собрал друзей, поправил прическу, старая кокетка, и спросил, как я сыграл комедию жизни. «Если хорошо...» похлопайте на прощание и проводите меня туда аплодисментами. Так и мы с тобой сейчас. В ожидании Тигелина сыграем комедию нашей жизни. Это нужно тебе, чтобы уйти, и мне, чтобы с тобой сполна рассчитаться. И, может быть, проводить тебя туда аплодисментами». «Да здравствует театр! Ну, понятно, роль Сенеки, будешь играть ты. Для этого я и дал тебе твои письма». «А кто же, отважится сказать, хорошо ли мы сыграли комедию нашей жизни?» спросил Сенека. Нарон подошел к огромной золотой бочке. За длинные седые волосы он вытянул из бочки человека. Лицо старика с печальными глазами смотрело на Сенеку в свете факелов. — Судья в бочке! — усмехнулся Нарон. Бочку мне прислал с письмом профект Ахаи для завтрашнего, то есть уже сегодняшнего представления. Он пишет, будто этой бочке четыре сотни лет, и она всегда стояла на торговой площади Каринфа, уверяет, что в этой бочке когда-то жил сам Диаген. И с тех пор уже четыреста лет она не пустует. В ней всегда обитает какой-нибудь <свят> мудрец. О мудрости этого старца ходят легенды. «Как тебя зовут?» — спросил Нарон старика в бочке. «Отойди, пожалуйста. Ты заслоняешь мне солнце», — ответил старик. «Но это сказал не ты. Тот, кто произнес это, звался Диагеном», — усмехнулся Нарон. «Так было, брат, — ответил старик. — Меня следует называть Великий Цезарь, — сказал Нарон, легонько ударив его бичом. — А как зовут тебя? — Диаген, — ответил старик. — Ну, перестань поясничать. — Как зовут тебя? — закричал Нарон, избивая старика бичом.